Жак пришел на университетскую улицу именно для того, чтобы поговорить с братом с глазу на глаз. Ему хотелось рассказать Антуану, на что он употребил свои деньги. Ему неприятно было скрывать это от него. Он подумал даже, может быть, я скажу ему о Женне. Несмотря на то, что времени у него было мало, он охотно согласился на этот разговор наедине и вошел в маленький кабинет. Антуан снова затворил дверь. «Послушай», — сказал он, не садясь, — «поговорим серьезно, милый. Что ты... что ты думаешь делать?» Жак притворился удивленным и не ответил. «Ты был освобожден от военной службы. Однако в случае мобилизации все освобожденные будут подвергнуты вторичному осмотру, всех пошлют на фронт». Что ты думаешь делать тогда? Жак не мог уклониться от ответа. Еще не знаю, сказал он. Пока что я вырвался из их лап, и при том на законном основании они ничего не могут со мной сделать. И, отвечая на настойчивый взгляд, Антуана сухо добавил, я могу сказать тебе только одно, что я скорее отрублю себе обе руки, чем стану солдатом. Антуан на секунду отвел глаза. «Такое поведение можно назвать самым... самым трусливым». «Нет, этого я не думал», — мягко сказал Антуан, «но, пожалуй, самым эгоистичным». Видя, что Жак не реагирует, он продолжал. «Ты со мной не согласен?» «Отказаться идти на войну в такой момент — это значит свои личные интересы поставить выше интересов общественных» национальных интересов, отпарировал Жак. Общественные интересы и интересы масс — это, безусловно, не война, а мир. Антуан сделал уклончивый жест, которым хотел, казалось, устранить из их разговора всякие теоретические рассуждения, но Жак упорствовал. Общественным интересом служу именно я, своим отказом. И я чувствую, у меня нет на этот счет никаких сомнений, что та часть моего «я», которая отказывается воевать, это лучшее, что во мне есть. Антуан сдержал порыв нетерпения. «Послушай, рассуди хорошенько. Какой практический результат может иметь твой отказ?» «Никакого. Когда вся страна мобилизуется, когда огромное большинство – а так оно и будет в данном случае, считает защиту нации своим долгом, что может быть бесполезнее, что может быть скорее обречено на неудачу, чем единичный акт неподчинения. Антуан так старался сдерживать себя, его тон оставался таким сердечным, что Жак был тронут. Он очень спокойно взглянул на брата и даже дружески улыбнулся ему. «Зачем возвращаться к этому, милый? Ты хорошо знаешь, что я думаю. Я никогда не соглашусь с тем, что правительство может заставить меня принять участие в деле, которое я считаю преступлением, изменой истине, справедливости, общечеловеческой солидарности. В моих глазах героизм не у таких, как Руа. Героизм заключается не в том, чтобы схватить винтовку и бежать к границе. Героизм в том, чтобы отказаться воевать и скорее дать себя повесить, нежели стать соучастником. Напрасная жертва, кто знает. Именно нелепая покорность толпы делала и до сих пор делает возможным существование войн. Единичная жертва, тем хуже. Что я могу сделать, если людей, у которых хватает смелости, сказать «нет» так мало? Может быть, это объясняется просто тем, что... Он запнулся. Что известная сила духа встречается не так уж часто. Антуан слушал стоя, странно неподвижный. Его брови чуть заметно вздрагивали. Он пристально смотрел на брата и ровно дышал, словно во сне. «Я не отрицаю, что нужна из ряда вон выходящая нравственная сила, чтобы восстать одному или почти одному против приказа о мобилизации», сказал он, наконец, мягким тоном. «Но эта сила, потерянная даром, сила, которая бессмысленно разобьется о стену. Убежденный человек, который отказывается воевать и идет ради своих убеждений под расстрел», «Привлекает все мои симпатии, все мое сочувствие. Но я считаю его бесполезным мечтателем и заявляю, что он не прав Жак ограничился тем, что слегка развел руками, как в тот раз, когда сказал, что я могу сделать. Антуан с минуту смотрел на него молча. Он еще не отчаивался. «Факты налицо, и они торопят нас». Продолжал он. «Завтра важность событий, событий, которые ни от кого больше не зависят, может вынудить государству распорядиться нами. Неужели ты действительно думаешь, что сейчас подходящий момент, чтобы обсуждать, находятся ли требования, которые предъявляет нам наша страна в соответствии с нашими личными взглядами? Нет. Носители власти решают. Носители власти распоряжаются». «У себя в клинике, когда я срочно приказываю применить лечение, которое считаю нужным, я не допускаю никаких рассуждений». Он неловко поднял руку к колбу и на секунду прижал пальцы к векам. Затем продолжал с усилием. «Подумай, мой дорогой, ведь речь идет не о том, чтобы одобрить войну. Надеюсь, ты не думаешь, что я ее одобряю. Речь идет о том, чтобы подчиниться ей». С возмущением, если таков наш темперамент, но с возмущением внутренним, которое должно уметь молчать, когда говорит долг. Колебаться, когда в минуту опасности нужна и твоя помощь, это значило бы предать общество. Да, это было бы настоящим предательством, преступлением по отношению к другим, отсутствием солидарности. «Я не утверждаю, что надо отнять у нас право обсуждать решения, которые примет правительство. Но позже, после того, как мы подчинимся им...» Жак снова улыбнулся. «А я, видишь ли, утверждаю, что человек имеет право совершенно не считаться с националистическими притязаниями, во имя которых воюют государства». Я не признаю за государством право насиловать совесть людей по каким бы то ни было соображениям. Мне противно повторять все эти громкие слова. Однако это именно так. Моя совесть говорит во мне громче, чем все оппортунистические рассуждения вроде твоих. Она говорит так громче, чем ваши законы. Единственное средство помешать насилию управлять судьбой мира, это прежде всего отказаться самому от всякого насилия. Я считаю, что отказ убивать – это признак нравственного благородства, который заслуживает уважения. Если ваши кодексы и ваши судьи не уважают его, тем хуже для них. Рано или поздно они ответят за это. «Хорошо, хорошо», — произнес Антуан, раздосадованный тем, что беседа опять отклонилась в сторону общих рассуждений, и спросил, скрестив руки, «Ну, а практически?» Он подошел к брату, и, охваченный внезапным приливом нежности, такой редкой у них обоих, обнял его за плечи. «Ответь мне, мой дорогой, если завтра объявят мобилизацию, что ты будешь делать?» Жак высвободился спокойно, но твердо. «Я буду продолжать бороться против войны. До конца. Всеми средствами. Всеми. Включая, если понадобится, революционный саботаж». Он невольно понизил голос. У него не хватало дыхания. Он замолчал. «Я сказал это. Я и сам не знаю». Продолжал он после короткой паузы. «Но что, несомненно, Антуан?» «Совершенно несомненно». «Я не буду солдатом никогда». Он сделал усилие, чтобы улыбнуться в последний раз, кивнул головой в знак прощания и пошел к двери. Брат не пытался удержать его. Жак застал Жене одну, одетую, готовую выйти из дому. Лицо ее осунулось, она была в состоянии лихорадочного возбуждения. Никаких вестей от матери, ни одного письма от Даниэля. Она терялась в догадках». Газетные новости привели ее в ужас. И главное, Жак опаздывал. Преследуемая воспоминанием о полицейских монруже она убедила себя, что с ним что-то случилось. Не в силах выговорить ни слова, она бросилась в его объятия. Я пытался, сказал он, навести справки о положении иностранцев, находящихся в Австрии. Незачем себя обманывать. Там осадное положение. Разумеется, германские подданные... Могут еще возвращаться к себе. Итальянцы, может быть, тоже, хотя отношения между Италией и Австрией очень натянуты, но французы, англичане и русские... Если ваша матушка не выехала из Вены несколько дней назад, а в этом случае она была бы уже здесь, сейчас уже слишком поздно. По-видимому, ей помешают выехать. Помешают? Каким образом? ее посадят в тюрьму? Да нет, что вы. Просто ей будет отказано в разрешении сесть в поезд. В течение недели или, может быть, двух, пока положение не выяснится, пока не будут урегулированы международные отношения. Женни ничего не ответила. Одним своим присутствием Жак сразу избавил ее от тревог, созданных ее воображением. Она прижалась к нему, бездумно отдаваясь долгому поцелую, повторение которого она ждала со вчерашнего дня. И, наконец, высвободилась из его объятий, но лишь для того, чтобы прошептать. «Я не хочу больше оставаться одна, Жак. Возьмите меня с собой. Я не хочу больше расставаться с вами». Они пошли пешком по направлению к Люксембургскому саду. «Мы сядем в трамвай на площади Медичи», — сказал Жак. Большой сад был сегодня необычно безлюден. Налетавший ветерок шелестел в вершинах деревьев. Пряный запах индийской гвоздики поднимался от цветочных клуб. Уединившись на скамейке, стоявшей у цветников, мужчина и женщина, их лиц не было видно, так низко нагнулись они друг к другу, казалось, заполняли пространство любовным трепетом. За решетчатой оградой Жака и Женни вновь встретил город, лихорадочно возбужденный город, согнувшийся под угрозой. Шум его казался отголоском страшных известий, которыми в этот прекрасный летний день обменивались страны, находившиеся на разных концах Европы. За два дня Париж уже успел опустить, как всегда летом, и вдруг внезапно снова наполнился людьми. Газетчики перебегали площадь, выкрикивая экстренные выпуски. Пока Жак и Женни ждали трамвая, мимо них проехал вокзальный омнибус, запряженный парой лошадей. Внутри теснились родители, дети, няньки. На крыше в груди багажа виднелась детская коляска, сетка для ловли креветок, большой зонт от солнца. «Упрямцы! Они бросают вызов судьбе!» — прошептал Жак. На улице Суфло, на бульваре Сен-Мишель, на улице Мерчи, ни на секунду не прекращалось движение. Однако это был необычный трудовой Париж, будней и не тот Париж, который слоняется без дела в солнечный воскресный день. Это был потревоженный муравейник. Прохожие шли быстро, но их рассеянный вид, их колебания, куда повернуть налево или направо, Все это ясно говорило, что большинство из них идет, не имея определенного направления. Не в силах оставаться наедине с собой и с миром, они бросили свои жилища, свою работу с одной лишь целью — убежать и иметь возможность хоть на минуту верить тяжесть своей души общему потоку человеческой тревоги, наводнившему улицу. Молчаливая и близкая, как тень, женне весь день сопровождала Жака. От латинского квартала до Ботиньоля, от Глассиер до площади Бастилии, от набережной Берси до Шато-До, повсюду те же новости, те же рассуждения, то же негодование, и уже повсюду те же согнутые плечи, та же покорность судьбе. Минутами, когда они снова оказывались одни, Женни самым естественным тоном заговаривала о себе или о погоде. Я напрасно надела вуаль. Давайте перейдем на ту сторону и посмотрим цветы в окне. Жара спала. Чувствуете? Сейчас можно дышать. И эти наивные фразы, внезапно ставившие в один ряд витрину цветочного магазина, европейские проблемы и температуру, немного раздражали Жака. Тогда он устремлял на девушку равнодушный тяжелый взгляд, и мрачный, отчужденный огонь этих глаз внезапно пугал Женни. Иногда же смягченный он отворачивался и спрашивал себя, «Имею ли я право впутывать ее во все это?» В коридоре всеобщей конфедерации труда он поймал любопытный, суровый взгляд, который устремил на Женни один из случайно встреченных товарищей. И вдруг он увидел ее такой, какой она была здесь, на этой пыльной площадке среди рабочих. Увидел ее изящный английский костюм, креповую вуаль. А в манере держать себя во всем ее облике нечто не поддающееся определению, след отпечаток иной социальной среды. Ему стало неловко, и он вышел с ней на улицу. Пробило семь часов. Бульварами они дошли до биржи. Женни устала. Могучая жизненная энергия, исходившая от Жака, порабощала ее и истощала все ее силы. Она вспомнила, что когда-то в Мезон-Лафите ей приходилось уже испытывать в его присутствии это самое ощущение усталости, изнеможения. Усталости, являвшейся следствием того не ослабевающего напряжения, которого он как бы требовал от окружающих, которые он почти предписывал своим голосом, своим властным взглядом, резкими скачками своей мысли. Когда они подходили к редакции «Юманите», мимо них пробежал Кадье. «На этот раз все кончено», — крикнул он. «Германия объявила мобилизацию. Россия добилась своего». Жак ринулся к нему. Но кадье был уже далеко. Надо разузнать. Подождите меня здесь. Он не решался ввести девушку в редакцию. Она перешла дорогу и стала прохаживаться по противоположному тротуару. Люди, как пчелы в улье, беспрестанно входили в подъезд дома, куда скрылся Жак, и выходили из него. Через полчаса он вышел. Лицо его было искажено волнением. «Это официально». Известие получено из Германии. Я видел Грусье, Самба, Ваяна, Реноделя. Ренодель, Пьер, 1871-1935, правосоциалистический лидер, впоследствии профашист. Примечание редакции. Все они там, наверху, и ждут подробностей. Кадье и Марк Левуар все время бегают из редакции на Кедурсе и обратно. В ответ на усиление военных приготовлений России Германия мобилизуется. Настоящее ли это мобилизация? Жорес утверждает, что нет. Это то, что по-немецки называется Kriegs-Gefahrt-Zustand. Случаи, по-видимому, предусмотрены их конституцией. Жорес со словарем в руках дает почти буквальный перевод «состояние военной опасности», «состояние военной угрозы». «Патрон изумителен. Он не желает терять надежды. Он все еще под впечатлением своей поездки в Брюссель, своих бесед с Гаазой и с немецкими социалистами. Он всецело им доверяет. Он повторяет, пока эти с нами, ничто еще не потеряно». Взяв Женни под руку, Жак быстро увлекал ее вперед. «Они несколько раз обошли квартал. Что будет делать Франция?» — спросила Женни. По-видимому, в 4 часа состоялось экстренное заседание Совета Министров. В официальном коммунике прямо говорится, что Совет рассмотрел меры, необходимые для защиты наших границ. Агентство ГАВАЗ сообщает в вечерних газетах, что наши войска, прикрытия, вышли на передовые позиции. Но в то же время говорят, что генеральный штаб решил оставить вдоль всей границы незанятую зону в несколько километров, чтобы у неприятеля не оказалось предлога для конфликта. Как раз сейчас германский посол совещается с Вивианей. Галло, которому хорошо известно положение вещей в Германии, настроен крайне пессимистически. Он говорит, что не следует обольщаться относительно смысла этой формулировки, что «Kriegsgefferzustand» — это замаскированный способ провести мобилизацию до официального приказа о ней. Так или иначе, но в настоящую минуту в Германии осадное положение. А это означает, что на прессу надет намордник, что сейчас никакие выступления против войны там невозможны. Вот это, на мой взгляд, пожалуй, важнее всего». Спасение могло бы прийти только через народное восстание Однако Стефани, как и Жорес, упорно сохраняет оптимизм. Они говорят, что Кайзер, выбрав эту предварительную меру, вместо того, чтобы прямо опубликовать приказ о мобилизации, доказал этим свое желание сохранить мир. В конце концов, это вполне правдоподобно. Германия предоставляет таким образом правительству Петербурга последнюю возможность сделать шаг к примирению, быть может отменить русскую мобилизацию. Со вчерашнего дня между кайзером и царем происходит, кажется, непрерывный обмен личными телеграммами. Когда я прощался со Стефани, Жореса вызвали к телефону из Брюсселя. Все они, видимо, надеялись получить какое-то важное известие. Я не остался. Мне хотелось посмотреть, как вы не беспокоитесь обо мне, живостью ответила Женни. Сейчас же идите туда. Я подожду вас. Здесь, стоя на улице, нет. Давайте я усажу вас хотя бы в кафе Прогресс. Они быстро направились к улице Сантье. Добрый день, раздался за могильный голос. Женни обернулась и увидела позади них старого Христа, с растрепанными волосами в черной блузе типографского рабочего. Это был Мурлан. Жак тотчас же сказал ему, «Германия мобилизуется». «Да, черт возьми, знаю. Этого надо было ожидать», — он плюнул. «Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, как всегда. И теперь уже долго нельзя будет что-либо сделать. Все должно быть разрушено. Вся наша цивилизация должна исчезнуть, чтобы можно было построить что-нибудь порядочное. Наступило молчание. «Вы идете в прогресс?» — спросил Мурлан. «Я тоже». Они прошли несколько шагов, не обменявшись ни словом. «Ты обдумал то, что я сказал тебе сегодня утром?» «Ты не удираешь?» — продолжал старый рабочий. «Пока нет». «Дело твое!» — он запнулся. «Я только что из Федерации». Он окинул молодую девушку испытующим взглядом и пристально посмотрел на Жака. «Мне надо сказать тебе два слова». «Говорите», — сказал Жак. И, положив руку на плечо Женни, пояснил. «Говорите свободно, здесь все свои». «Хорошо», — произнес Мурлан. Он ткнул двумя мозолистыми пальцами в плечо Жака и понизил голос. «Получены секретные сведения». Военный министр подписал сегодня приказ об аресте всех подозрительных лиц, занесенных в список Б. «Хм», — отозвался Жак. Старик кивнул головой и процветил сквозь зубы. К сведению тех, кого это интересует. Он заметил, что Женни сильно побледнела и смотрит на него с ужасом. Он улыбнулся ей. «Успокойтесь, красавица. Это...» Не значит, что всех нас сегодня же вечером поставят к стенке. Приказ выпущен на всякий случай. Они хотят, чтобы в тот день, когда им заблагорассудится убрать всех нас подальше и совершенно безнаказанно организовать резню, чтобы в этот день им осталось только отдать распоряжение своим бригадам особого назначения. В предместях уже работают шпики. Говорят, был обыск в Драпоруш и в Лут. «Красное знамя и борьба». Перевод с французского примечания редакции. «Изакович чуть было не попался нынче утром во время уличной облавы в Пюто. Фюзе засадили в тюрьму. Его обвиняют в том, что он автор окровавленных рук. Знаешь, воззвание против генерального штаба. Будет жарко, надо быть к этому готовыми, ребятки». Они вошли в кафе. Жак усадил Женни в нижнем этаже, где почти не было публики. «Закусите с нами», — предложил Жак типографу. «Нет». Мурлан поднял руку, указывая на потолок. «Я на минутку загляну туда, узнаю, что слышно». «Сколько глупостей, наверное, наговорили там сегодня, начиная с утра. До свидания». Он пожал руку Жака и еще раз пробормотал. «Поверь мне, мальчик, утекай отсюда». Перед тем, как уйти, он посмотрел на молодую пару с неожиданно доброй и дружеской улыбкой. Они услышали, как затряслась винтовая лесенка под его гулкими шагами. «Где вы ночуете сегодня?» — с тревогой спросила Женя. «Не в тех меблированных комнатах, адрес которых они вчера записали». «Ну, — сказал он небрежно, — я не уверен даже, что они оказали мне честь занести мое имя в черные списки. Впрочем, не беспокойтесь». «Я и сам не намерен появляться у Улья бара добавил он, видя ее тревожный взгляд. «Мой саквояж я оставил сегодня утром у Мурлана. Что же касается документов, которые могли бы меня скомпрометировать, то они в пачке, оставленной у вас». «Да», — сказала она, глядя на него, — «у нас вы ничем не рискуете». Он не садился. Он заказал чай, но у него не хватило терпения дожидаться, пока его подадут Женне. «Вам удобно здесь?» «Я иду в Юма». «Не уходите отсюда». «Вы вернетесь?» спросила она прерывающимся голосом. Ее вдруг охватил страх. Она опустила глаза, чтобы он не заметил ее смятение и почувствовала, что рука Жака опустилась на ее руку. Этот немой упрек заставил ее покраснеть. Я пошутила. «Идите, не беспокойтесь обо мне». Оставшись одна, она выпила несколько глотков принесенного ей чая, горькой жидкости, пахнувшей ромашкой. Затем, отодвинув чашку, облокотилась на прохладный мрамор».